Глава шестьдесят вторая. Возле двери в номер Давида толпился народ. Персонал перешептывался, переглядывался и томно вздыхал. Самые смелые прикладывали ухо к деревянной поверхности. Интересно, что услышать-то хотели? Буянит кивнула на дверь, обращаясь к администратору. Уже два дня печально вздохнула Оксана. Ты за вещами? Вроде того, ушла от правдивого ответа, высматривая официантку с подносом. Даже от еды отказывается. Все чуть ли на месте не подпрыгнули, так как за дверью раздался грохот, такой сильный, что, казалось, стены сейчас треснут. Мать честная. Горничные прикладывали руку к сердцу. «Я туда не пойду», — замотала головой официантка с подносом, чуть ли не плача. «Уволюсь к чертовой матери», — фыркнула Оксана, — и вся компания почему-то посмотрела на меня. Как будто я сейчас решу все проблемы, или звезду с неба достану, точнее, волшебной палочкой взмахну, и точно все проблемы решатся сами собой. Не надо увольняться. Я помотала головой из стороны в сторону и сделала шаг вперёд. «Давай сюда», чуть ли не выхватила под нос у официантки, благо девушка и не пыталась сопротивляться. «Раступитесь» скомандовала и сделала глубокий вдох. «Если что, кричи громко, придем на помощь!» Оксана даже перекрестила меня, прежде чем дверь открыть. «Ира, вся надежда на тебя!» Легко и говорить, куда сложнее осуществить. Но я не из пугливых. Да и что Давид мне сделает? Конечно, знаю я его плохо, практически совсем не знаю, но за все время он ни разу не нарушил данного слова. Да и сейчас, я надеюсь, не сорвется. А то персонал разбежится, лишь пятки сверкать будут за углом. «Я же сказал, пошли все!» — заорал Давид, поворачиваясь лицом к двери, но фразу не окончил. Замер с открытым ртом, пристально сканируя меня с ног до головы. «Привет!» — я улыбнулась, слыша, как за моей спиной закрылась дверь. «Щелчок, и я в ловушке». Бежать всё равно некуда, разве что вперёд. «Чего тебе?» — проворчал мужчина, правда уже спокойнее. «Обед тебе принесла. Я хоть и расплывалась в улыбке, пытаясь загладить сложившуюся ситуацию, внутри у меня всё замерло. А если пошлёт?» Мысленно то и дело задавала этот дурацкий вопрос и очень боялась, что именно так всё и произойдёт. Не поверила. Забилась в свою нору и носа не показывала. Мне было хреново очень, но я ни разу не подумала, каково сейчас Давиду. Марк разрушил все хорошее, что еще осталось во мне, да и смерть брата подкосила. Я ушла с головой в свои проблемы, напрочь забыв о том, что рядом есть человек, которому я не безразлична. Я не голоден, бросил резко Давид и отвернулся к окну, демонстрируя мне спину. «Ладно, заслужила», — мысленно выдохнула, решив игнорировать его плохое настроение. «В комнате, конечно, разруха». Походу, пять минут назад за дверью грохотал разбитый торшер. Абажур катится по полу, а Давид еще ногой его поддевает. И со злостью отбрасывает в сторону. «Хорош буянить, а то весь персонал. Ты зачем пришла?» Мужчина резко меня перебил, так и не поворачиваясь ко мне лицом. За вещами выдал и замер. Даже через тонкую ткань футболки видно, как все мышцы напряглись, как струны на гитаре натянулись, готовые лопнуть от одного неловкого касания. «Ты же не приходишь!» — я усмехнулась, как тут же услышала грозное. «А надо!» на Навит резко повернулся ко мне лицом и впился взглядом. Я слегка опоежилась, но тут же взяла себя в руки. Это он сейчас иголки выставляет, показывая свои обиды. «Ну что поделать, буду умнее, раз пришла, надо до конца, потерпеть мужской гнев и сгладить острые углы. Иначе...» «Как там бес сказал, хрен не сдалась? Я очень хочу быть нужной Давиду». И от осознания голой правды внутри расплывается тепло. Тебе решать, я пожала плечами, только сейчас понимая, что до сих пор стою с подносом в руках. Обе тумбочки сломаны, журнальный столик тоже. Надо же, какой нервный мужчина мне попался. Мой личный монстр. И это грело душу. Другого мне не надо. Послушай, Ира, ты должен был сам мне все рассказать. Теперь настала моя очередь перебивать мужчину. Давай только всю вину не будем перекладывать на чужие плечи. Я не перекладываю. Я вижу. Кивнула на сломанную мебель и громко выдохнула. Черт бы побрал этот поднос, сделала два шага в сторону и поставила его на кровать. Это хоть целое, а то бы пришлось на полу есть. Честное слово, я хотел, но пришел почему-то без выдала ему в лицо. А не ты, ткнула пальцем в сторону мужчины. Дело не в том, что ты сделал ошибку в прошлом, я намеренно запнулась, глядя Давиду в глаза, а в том, что не доверял мне до конца, решил, что я... Прости меня. Два слова, печальный взгляд, полный раскаяния. И мой боевой настрой пал смертью храбрых. Уже и пламенную речь толкать перехотелось, а ведь всю дорогу до отеля продумывала чуть ли не каждое слово, Заранее тренировалась, но пообещаю, что больше так не сделаешь. Я сделала первый шаг навстречу мужчине, потому что из-за собой вины тоже не чувствовала. Так совпало, я растерялась. На какое-то время выпала из реальности и до конца не была уверена, что поступаю правильно. Обещаю. Мой любимый монстр раскрыл руки, я попала в родные объятия. «Девочка моя!» Он гладил меня по голове, шепча на ухо самые правильные в тот момент слова. «Я люблю тебя», боялся, что потерял. «Не потеряешь», и отстранилась, понимая, что реву. Слезы текли по щекам, но это от счастья, которое чуть не потеряла и которое снова обрела. «Твою мать!» услышала грозный рев за спиной и обернулась. Бес я тебя когда-нибудь придушу, проворчал давид, усмехаясь. Ира ты цела Бес, кстати надо будет поинтересоваться, как его зовут то на самом деле, рассматривал меня с ног до головы. Ты в своем уме обратился к давиду, стуча пальцем указательным «Цела она цела, ворчал мой любимый мужчина, глядя на своего старшего товарища, и продолжает держать меня в своих объятиях. Тебе выносится отдельная благодарность. «Такое чувство, что придушить меня хочешь», — скривился бес и надел очки. «Не буянь больше, Натаныч, очень тебя прошу, а то Оксана уже пачку успокоительных выпила». «Разберемся», — фыркнул Давид, наблюдая, как за бесом закрылась дверь, а после снова перевел взгляд на меня. «Предупреждаю сразу, в отеле жить не буду». Я выдала с ехидной улыбкой. «Ну, зачем же сразу в отеле мотеле?» Навид приподняла обе брови вверх. «У меня есть квартира». «Чего?» Я не просто удивилась. Шок, походу, слишком ярко отразился на моем лице, потому что монстр ухмыльнулся. «Кажется, я говорил». «Не помню», — замотала головой в ответ. Но она как бы запнулась, слегка оскорявившись, а я не выдержала. «Не томи». «Короче, пустая», — на выдохе произнес, но тут же поправился. «Зато с ремонтом». «Значит, я прищурилась, а Давид напрягся». «А что, будем тебя проверять на прочность, любимый? Должен же ты хоть как-то вину свою искупить. Помучаем немного, а там посмотрим, выдержит или сбежит раньше времени. И не надо делать несчастные глаза, а также громко стонать». Нет, Ира, только не это. Это, милый мой, это, и никаких возражений. Я поднимаюсь на носочки, целую Давида в губы и с сарказмом произношу, глядя прямо в глаза мужчине. Велком в коммуналку, любимый. Теперь-то он точно не отвертится, может даже не пытаться.